Глава восьмая. Анжела Вейран. Если честно, я даже не надеялась, что Виктор вечером придет домой. Когда он с головой уходил в расследование, всего остального мира для него не существовало. Вот и сегодня я ждала его, а сама гадала, стоит ли? Придет мой муж ночевать или опять всю ночь просидит в участке над бумагами. И хорошо, если в участке, а не будет носиться по городу и рисковать собой. Дел у меня хватало. Я приглядывала за Жераром, который готов был взяться за любую работу, лишь бы остаться у нас. Правда, умел он очень мало, но быстро учился. Потом проведала его сестричек в пансионе. Девочки тоже выглядели довольными и счастливыми, и остаток дня, конечно, посвятила сыну. Давно стемнело. Виктора не было. Я уже собиралась раздеться и лечь, когда услышала, как открываются ворота. Наконец-то! Сбежала по ступенькам так быстро, что едва не потеряла домашнюю туфельку и упала в объятия мужа. «Здравствуй!» — он на миг прижался губами к моим губам. «Здравствуй, дорогой!» — отмечала, каким усталым он выглядит. «Снова работал допоздна!» «Да!» — Виктор снял плащ и стоял на кресле. «Был бы толк. Ты никогда не поверишь, кого темный магистрат прислал мне в подмогу?» «Кого же?» — спросила я, усаживая Вика на диван. «Мишеля Гейлена. Помнишь, я тебе рассказывал? Мы вместе учились в гимназии, и от него было очень много проблем. Еще бы мне не помнить. И что? Он ведет себя все так же?» «Да». Виктор качнул головой. Еще хуже. Но самое скверное, он знает о моей тьме» и теперь понял, что Виктор Сантьер равен Вейрану. А еще меня вызвал к себе темный магистр. «Что?» — я едва не подскочил из дивана. «Зачем?» «Официально поговорить», — ответил муж, приобнимая меня. Но я так и не понял, чего он хотел. Мне кажется, Тайнер знает, кто убийца Анджи. «Но почему не говорит? Пострадал ведь один из его близких». Мало ли зачем нужно было избавиться от мальчишки. Помешал, услышал или увидел не то просто был занозой. Неважно. «Вик, пожалуйста», — сжала его ладони. «Будь осторожен». «Я и так осторожен, Анжи». Виктор тяжело поднялся на ноги. «Насколько это вообще возможно при моей профессии?» «Вот именно. Может, не стоит браться за это дело, Виктор? В прошлый раз расследование едва не стоило тебе жизни». Поднялась следом за ним. «Что значит «не стоит»?» В глазах мужа полыхнула гроза. «Разве ты забыла, Анжи?» как сама прогулилась по темным улицам, чтобы мы поймали того, кто это сделал. «Я помню, Вик», — пыталась вразумить его, а внутри все обрывалось и переворачивалось. «Помню, дорогой. Но мы были слишком юны и до конца не понимали, что делаем. А потом на тебя напали. Сейчас ты отвечаешь не только за себя, но и за нас, Санри». «Ты не понимаешь», — выпалил Виктор. «Двое уже погибли. А если завтра пропадет кто-то еще? Что скажешь? Пусть, лишь бы нас это не коснулось». Не ожидал от тебя, Анжи. Вик, ты вообще себя слышишь?» На миг стало страшно. «Я всего лишь хотела сказать, что стоит поберечь себя. Помнишь гадалку? Она сказала, что ты никогда не найдешь убийцу, а сам можешь пострадать, Виктор». «Да?» Муж зло прищурился. «А еще гадалка сказала, что тот из моих детей, кто унаследует темную магию, погубит мир. И что нам теперь? Не надо было растить сына? А если ты снова заберемеешь Анжи, и он будет темным. «Что тогда? Слепо верить гадалке?» Обида иглой кольнула сердце. «А еще недоверие. Вик никогда не рассказывал о таком предсказании. Почему? Оно ведь касается не только его, но и меня». Слава богам, Анри был светлым. «А если бы во время беременности стало понятно, что мой мальчику наследует тьму, что тогда?» «С тобой сейчас невозможно разговаривать», сказала мужу и поспешила наверх. Хотелось забиться в какой-нибудь угол и разреветься. Слезы уже текли по щекам. Да, я понимала, что устами Вика говорит усталость, но от этого было не легче. Я тоже стараюсь. Тоже делаю все, чтобы ему было хорошо, но он этого не видит. И да, я боюсь за нашу семью, потому что у нас маленький ребенок. Оставить его без отца? Быстро разделась, завернулась в одеяло и закрыла глаза. Дышать было тяжело, но слезы постепенно иссякли. На самом деле мне не в чем было винить Виктора. Это не я уже который день мечусь по городу, исследую тела и пытаюсь понять, какое чудовище это совершило Еще и магистрат распускает щупальца. Когда Вик только окончил академию, ему поступало предложение служить в светлом магистрате, но он сразу отказался, и я была этому только рада. Но от осознания незначительности своей обиды легче не стало. Я слышала, как Вик ходит по дому, как он заглянул к Анрии, потом в свой кабинет часы тикали время шло прошло не менее получаса прежде чем он открыл двери спальни тихонько подошел к кровати и лег полежал немного потом осторожно меня обнял накрыла своей ладонью его руку ничего все пройдет все рано или поздно заканчивается утром проснулась одна подскочила заметалась по комнате надеясь что вик еще не ушел но его уже не было Странно. Обычно всегда просыпалась, когда он уходил. Настроение все еще оставалось отвратительным. Завтракать не хотелось. Я немного поиграла с сыном, оставила его с нянькой и поехала к Эду и Тэмми. Конечно, не думала, что застану Рейдиса дома. Больше хотела поговорить с его супругой, узнать, как она себя чувствует, если не будет против проверить магически. все таки рождение ребенка тоже влияет на магию. Я это почувствовала с Анри. Мой свет будто стал еще сильнее. Наверное, потому, что моя магия гармонировала с силой сына. Пройдет еще много лет, прежде чем он сможет применять хотя бы базовые заклинания, но магия уже окутывала его, и мне, как целителю, была заметна. Посучала в двери Тэми. Мне открыла служанка. «Добрый день, мадам Веран!» — поклонилась она. «Месье Рейдес дома?» — спросила, не ожидая услышать положительный ответ. Но девушка сказала. «Да, пришел пару часов назад. Прошу за мной». Эд был в гостиной. Читал какую-то книгу по магии. «Анджи?» — спросил удивленно. «Ты одна?» «Да. Решила проведать вас с теми", улыбнулась другу. «Присаживайся. Тэмми недавно уснула, и малышка тоже спит. Она такая беспокойная. Так что я сижу тихо, как мышь, чтобы не разбудить обеих», — поделился молодой отец, усаживая меня рядом на диван. «Как там, Виктор?» «Вик? Нормально». Только разве Эда обманешь? Он слишком хорошо знал как меня, так и моего мужа. Мы сдружились, когда еще на первом курсе разыскивали Виктора по всем больницам Альсенбурга после того, как Вика пытались убить, и с тех пор неизменно общались втроём. Чуть позднее нашу компанию лилась Тэмми. Вик до последнего говорил, что между ней и Эдом нет ничего серьезного, Но Эд и Тэмми поженились, и вот появилась малышка. Что уже успел натворить мой приятель? спросил эд мы немного повздорили призналась хоть и не думала об этом рассказывать да и какова же причина рейдас удивленно уставился на меня это расследование я очень боюсь за Виктора, эд он целыми днями на работе им уже занялся темный магистрат вчера его вызывал магистр тейнер что сам магистр рейдас заметно встревожился и что он хотел виктор так и не понял с одной стороны, дал разрешение допросить парней, которые в ночь убийства стояли на страже, с другой, будто просто испытывал Виктора. А еще темный магистрат прислал в их отряд своего специалиста. Ты должен хорошо его знать, это Мишель Гейлен. Что? Это уставился на меня. А эта-та гнида откуда проросла? Не знаю. Вроде как он служит в темном магистрате и должен помогать Вику в расследовании. Вик примчался злой, как демон. Я попросил его быть осторожнее, а он рассвирепил, будто оскорбило как-то, начал кричать. Мы поссорились. Думала, утром помиримся, но он уехал раньше, чем я проснулась. И на душе так неспокойно. Хотела посоветоваться с теми. Извини, что навесила на тебя свои проблемы. Не, что ты? Эд взял меня за руку. Виктор мой друг, поэтому я тоже беспокоюсь. Погибли курсанты моей гимназии, Анже. Я понимаю, как тебе тревожно за мужа, но он не оставит это дело на полпути. «Да, ты прав, убийцу надо найти. Но ты же знаешь, какой Вик безрассудный. Он может все перевернуть с ног на голову и обратно за пять минут. И я просто с ума схожу, Эд. Просто схожу с ума». Глаза опять защипало от слез. Я сдержалась, но Эд все равно заметил. «Виктор Вейран не тот человек, с которым можно быть счастливой в браке, да, Анжи?» — сказал он, а я удивленно уставилась над друга. «Почему? Я счастлива с Виком», — ответила поспешно. В любой семье бывают сложности. У нас маленький ребенок, моя жизнь изменилась, и жизнь Виктора тоже. Раньше я весь день была где-то вне дома. То помогала исцелять больных, то бывала в колледжах, и учила я девочек основам целительской магии. А сейчас заперта в четырех стенах. Вот меня и злит, что Виктора никогда нет. Он в этом не виноват. Он хочет найти убийцу, только мне от этого не легче. Я все думаю, а если с ним что-то случится? «С ним ничего не случится, Анджи», — улыбнулся Эдуард. «Это же Виктор. Он даже магистром не по зубам. Вот увидишь, магистр Тейнер еще просить будет, чтобы ты убрала от него мужа». Я тоже тихонько засмеялась, опасаясь разбудить спящих. «Надеюсь на это», — сказала другу. миссия Грегори все время пишет, чтобы мы приехали в Вейран. Он хочет видеть внука. А Виктор уперся, что работы много. Но, думаю, он просто не желает видеть отца». Я как-то предложила пригласить месье Вейрана в столицу на праздники. Ему, наверное, грустно после смерти супруги. Дочери ведь давно замужем. А Виктор так возмутился, что я тут же оставил эту мысль. Теперь Вика и подавно не уговоришь поехать в Вейран. Да, теперь он не остановится, пока не разберется в том, что случилось. Не беспокойся, Анжи, я с ним поговорю. Хотела раньше, но сама, понимаешь, было не до того. Это ведь я втянул Вика в это расследование». Он бы все равно в него лес, Это же Виктор. Не беспокойся. Молодые матери все такие, как я. Слишком много волнуются». Заплакала малышка, и мы с Эдом поспешили в детскую. Натя была такая хорошенькая. Маленькая ведьмочка, как мама. Я немного завидовала Тэмми, потому что тоже хотела девочку, но чувствовала, что нам с Виком грозят только сыновья. Уж не знаю почему. Вскоре проснулась и Тэмми. Я немного поболтала с подругой, обсудила с ней все стороны воспитания детей и поехала домой. Стало немного спокойнее. Стоило переступить порог нашего особняка, как навстречу вылетел Жерар. «Добрый день, мадам Веран, поклонился он. «А вам тут такое доставили!» «Жерар!» — вылетела следом Мэнди. Она отвечала за прислугу. «Ой, простите, мадам Веран, и присела в реверансе. «Ничего?» — успокоил их. «Да, Жерару еще учиться и учиться». «А где же обещанное такое?» В «Вашей комнате ждёт. Час назад доставили». Я поднялась по ступенькам и толкнула дверь. В вазе стоял огромный букет роз, белых и алых, таких красивых, что дух захватывало, а на столике лежал небольшой узкий футляр. Сверху был запечатанный конверт. Первым делом открыла его. «Люблю тебя». Почерк любимого мужа сложно не узнать. Я открыла футляр и ахнула. Внутри находился браслет, выполненный из золота и мелких розовых бриллиантов. Он был так прекрасен, что дух захватывало. Я улыбнулась и застегнула замочек на запястье. «Спасибо, Виктор. Но лучше бы вместо этого браслета ты приехал сам».